За идущего по погосту садовника. Она же, мнящий, яко вертоградарь, есть. Глава 14 Когда покойника привезли по месту последнего жительства в Камергерский, И извещенные и потрясенные известия моего смерти друзья Вбежали с парадного в настежь раскрытую квартиру, сополоумевшей от страшной новости Мариной. Она долгое время была сама не своя, валялась на полу, колотясь головой о край длинного ларя с сиденьем и спинкую, который стоял в передней и на который положили умершего до прибытия заказанного гроба и пока приводили в порядок неубранную комнату. Она заливалась слезами и шептала и вскрикивала, захлебываясь словами,